Александра Анинская. Это имя почти забыто, а между тем, в конце 19 начале 20 века вести и рассказы Анинской пользовались широкой известностью. Александра никидишна Анинская годы жизни 1840-1915 родилась в помещичьей семье. Детство ее прошло в деревне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 Гедина и Нансена, биографии Фарадея, и Вашингтона, Жорж Сан, Дикинса и Гоголя. Во всех этих книгах автор выявляет то главное, что сформировало его характер, и стало основой его дальнейшей судьбе. Главное место в литературной работе Анинской занимали ее повести и рассказы. В сборник ее повестей и рассказа вносит название Свет и тени и уже в самом названии заявлено о противопоставлении одного другому одних характеров или поступков другим. Действительно, так, такое противопоставление положено в основу повестей и рассказов. Мои две племянницы, брат и сестра, Миша и Костя. Но на самом деле, ей важно, чтобы читатель задумывался и сам решил, кто из героев прав, какой герой и почему вызывает большую симпатию. В своих произведениях Александра Анинская рисует жизнь не вымышленную, а настоящую, с ее драматизмом и радостями, победами и поражениями. Не случайно ее повесть о девушке-враче, оказавшейся в атмосфере недоверия и даже вражды, называется «Трудная борьба». Романы и повести «Гувернантка», «Старшая сестра», «Чужой хлеб», «Чужой семье», неудачник. Мы видим, Анинскую глубоко интересуют характеры и те побуждения, которыми они руководствуются в жизни, те цели, которые они ставят себе, те идеалы, ради которых они существуют. Жизнь – полная труда и духовных радостей. К подобному итогу приходит и героиня Анинской «Анна». Роман назван ее именем, и книга эта, вероятно, наиболее глубоко и объемно выражает самую суть творчества писательницы. Мы с интересом следим за причудливыми поворотами в судьбе героини. Главное, Анна поняла и угадала свое настоящее предназначение в жизни. Сегодня мы заново обращаемся к нашему культурному наследию и открываем для себя множество незаслуженно забытых имен и явлений, выпавших из нашей жизни, среди них имя Александры Анинской.